Глава четверта Желтые мертвые листья неслись на перегонки прочь, влекомые ветром. Тропка была усыпана ими так, что и не понять было, где заканчивается плитка и начинается мерзлая земля. Деревья, ноги и черные угрюмо шептались, соприкасаясь ветвями. Было по-осеннему тихо. Серое небо, черные деревья и разноцветное марево листьев, ковром покрывающих землю, рождали свою музыку. Музыку осеннего сплина. Холодный воздух, насыщенный влагой, пах прелой листвой и чем-то напоминающим запах лежалых яблок. Так порой пахнут квартиры, оставленные надолго, так, должно быть, пахнет одиночество. Серый свет показался ему чрезмерно ярким, после гнилостной мглы пропасти он даже зажмурился ненадолго и лишь потом осторожно приоткрыл глаза, давая им привыкнуть. «Почему я не удивлен?» Спросил он сам у себя, и тотчас же в голове прозвучал ответ, так, словно там поселился мудрый всезнайка-карлик, готовый удовлетворить его любопытство по любому поводу. Удивление доступно лишь тем, кто не ведает чудес. Стоит вплести магию в ткань повседневности, и она перестает быть магией, становясь частью обыденности. Перевернись мир вверх дном, он бы привык к этому паноптикуму и в скорости перестал бы обращать внимание на столь несущественные обстоятельства. «Все предельно!» Пожалуй, это сказал Стивен Кинг. Точно он. И в соответствии с этой замечательной фразой он достиг предела. Андрей улыбнулся своим мыслям, глубоко вдохнул яблочный воздух и направился к когда-то ярко раскрашенной, а ныне облупившейся будочке, над которой электрическими лампочками половина из которых не горела, а вторая гудела, как промышленный трансформатор, было выложено слово «касса». Он подошел к будочке и постучал в маленькое окошко, забранное простым фанерным щитком. Фанера со скрипом ушла в пас, и в проеме появилась женская голова. У кассирши было круглое, бледное, как мел лицо, и черные мешки под глазами. Волосы с проседью были зачесаны назад и стянуты в небрежный пучок с торчащими во все стороны неаккуратными прядями. Она прищурилась и некоторое время молча разглядывала Андрея, крепко сжав тонкие губы. Глаза у нее были уставшие в красных прожилках. «Ну и долго будем молчать?» — язвительно спросила она. При этом брови ее поползли вверх, придавая лицу глумливое сардоническое выражение. «Я и сам не знаю», — ухмыльнулся Андрей. Ситуация показалась ему неожиданно забавной. «Вы мне скажите». «Я сейчас милицию позову». Угрюмо буркнула кассирша. «Полагаю», — Андрей улыбнулся еще шире, — «я должен куда-то идти. А вы что порекомендуете? Комнату страха?» Он махнул в сторону вагончика, стены которого были разрисованы полустершимися упырями и скалищимися гигантскими псами. «Или все же в тир?» И снова от чего то чувствуя себя гидом, ткнул пальцем в небольшой открытый павильон метрах в двадцати слева от кассы, в глубине которого на стене висели металлические предметы, очевидно, цели, а на прилавке аккуратно было установлено несколько пневматических винтовок. Или махнуть на карусель? Как вы думаете, а не махнуть ли мне на карусель? Вот я бывало проснусь утром. Он почувствовал, что голос начинает дрожать. Дай, думаю, пойду на карусель. А потом гляну на луну, сделанную из гнилой тыквы, и нет, на карусель нельзя. «Нельзя! Надо бы на, вот, на лошадок или к кривым зеркалам, а? Есть у вас кривые зеркала?» Он понимал, что на самом деле спокойствие, что он испытывает лишь тонкий лед, скрывающий под собой бездну ужаса и отчаяния. «Все закрыто», — не обращая внимания на тон, заявила кассирша. «Уехали все. Только сторож есть и...» «Но я не знаю», — она задумчиво пошмыгла носом. «Только колесо. Хотите на колесо?» Андрей посмотрел в направлении ее взгляда, туда, где в конце аллеи медленно вращалось гигантское колесо обозрения. Плохо смазанный металл скрипел при движении, и скрип этот расстроенный скрипкой разносился по парку, вплетаясь в шепот деревьев и тихий шелест листьев. «Конечно», — не задумываясь, ответил Андрей, — «я хочу на колесо». «А что это будет мне стоить?» «Видите ли?» — он понизил голос до доверительного шепота. «У меня всего и осталось-то — три монетки и пуговица. Я, конечно, мог бы раздобыть мертвую и задубевшую кошку, но...» «Вы, должно быть, пьяный дегенерат?» — прервала его кассирша, глядя куда-то в бок. Она скучно вздохнула. «Колесо обозрения — бесплатный аттракцион. На нем все равно никто не катается. Вот только...» «Ну, вы идите, поговорите с Сашей. Если он для вас остановит...» Она снова вздохнула и почесала нос. И потом запустит. Это же столько мороки, столько мороки, ну идите уже. Скажите, что от меня. И внезапно улыбнулась совершенно жуткой, безжизненной улыбкой. Андрей почувствовал недомогание, какую-то ломоту в костях. Остаться здесь, шептал Карлик в голове. Посидеть на листьях, подышать немного, передохнуть. Ты слишком устал, нет необходимости. Ну же, гражданин! прервала его билетерша. «Я не могу так сидеть вечно!» Она захлопнула окошко прямо перед его носом. Андрей пожал плечами и медленно пошел вперед. Сухая листва тихо хрустела под ногами. Он не удержался и оглянулся только раз. Должно быть, подсознательно он был уверен в том, что там, на фоне серого осеннего воздуха, находится дверь, через которую он попал в лунопарк. Он почувствовал удивление и даже легкое разочарование от того, что занесенная разноцветной листвой дорожка уходила прочь к широкой декоративной арке, на верхушке которой спиной к нему был установлен огромный пляшущий волк из папье-маше. Двери не было. За сводом арки находилась широкая площадка, на которой стояло несколько древних автомобилей. За площадкой начиналось шоссе, а за ним все то же черное голое поле, тянущееся в бесконечную даль. «Ну почему у вас все вот так вот?» — буркнул он, ощущая, как растет, распирает его раздражение. «Весь этот гадский маскарад! Зачем?» Впереди скрипело, медленно вращаясь, огромное колесо. Возле него, непосредственно за низким заборчиком, расположилась небольшая будочка. Словно повинуясь взгляду Андрея, крошечная дверь сбоку распахнулась, и на пороге появился невысокого роста мужичок, одетый в темно-синий ватник, залатанный на груди. Он взглянул на Андрея, приложив руку козырьком к колбу, и махнул другой рукой, мол, «Поторапливайся». Андрей невольно ускорил шаги, постоянно ощущая желание остановиться, сесть прямо на землю и заявить окружающему хаосу, что он закончил и дальше никуда не пойдет. Пусть над городом властвует вековечное зло, пусть осень не заканчивается никогда, пусть его заметет листвуй так, что он сам превратится в воспоминания, но его внутренние ресурсы на исходе, и он более... — Давай быстрей! — закричал мужичок, размахивая обеими руками. — Зябко тут! Подойдя поближе, Андрей понял, что сторож не дурак выпить. Его лицо было красным, распаренным. Даже на расстоянии нескольких метров ветер доносил до Андрея стойкий сивушный дух. Ну что ты плетешься, что? заорал сторож. Вот плетутся все, а ты сиди здесь и только нате вам. Присядьте, да прокатитесь, а парк может быть закрыт, на ремонт. Он злобно ткнул пальцем в сторону колеса. Оно ну, слышь, как скрипит, падла. Твоей гляди на вернется вся это. Он помолчал, пожевал губами и даже причмокнул. Металлок, конструкция. И все, пиши, пропало а то, может, не поедешь кататься-то? Оно тебе надо?» Предложение звучало разумно и, на удивление, заманчиво. «Нет, батя», — с силы произнес Андрей, — «мне кататься надо. Я издалека пришел». «Ну, дело твое! По технике безопасности вон а там почитай». Мужичок ткнул пальцем в сторону красной таблички, на которой в былые времена была написана инструкция. Однако белая краска давно облупилась, и от всего текста остались лишь несколько странных и чего то неприятных слов. «Ванна», — вслух прочитал Андрей, — «сток». «Ну вот и молодец! Давай-ка, вот сюда встань, а я пока отключу, чтоб не на ходу». Старик исказил лицо все той же мертвой улыбкой, которую Андрей неоднократно уже видел и у других здешних обитателей, и на мгновение обрел неизъяснимое и несомненное сходство с недавней кассиршей. Андрей облокотился на низкий турникет и еще раз посмотрел на колесо. Оно возвышалось над ним гигантской объемной паутиной, кабинками царапая низкие плотные облака. Сама несущая конструкция была выкрашена в красный цвет. Многочисленные ступицы были зелеными, а кое-где неожиданно фиолетовыми. Кабинки ржавые настолько, что в металле образовались сквозные дыры, были хаотично выкрашены во все цвета радуги. Сам не понимая зачем, он принялся считать их. 12 Две черных, одна зеленая, одна желтая, одна синяя. Одна красная, две фиолетовых, одна белая, одна оранжевая, две голубых. И снова две черных, две зеленых». Он понял, что запутался и пересчитал снова. Теперь у него получилось пятнадцать кабинок, причем черных не осталось ни одной. Его начало мутить. С низким музыкальным полустоном конструкция остановилась. Прямо перед ним, слегка покачиваясь на креплении, висела зеленая облупившаяся кабинка. Казалось, она вот-вот оторвется от колеса под собственным весом и упадет на землю. Садиться в нее было безумием. «Экипаж подан!» каркнул мужичок, не выходя из будки. «Добро пожаловать! Невиданное приключение, восторг и масса положительных эмоций. Оставайтесь внутри кабинки до полной остановки аттракциона. Не курите, не убивайте детей». Андрей с ненавистью уставился на кабинку, потом на сторожа, снова на кабинку. Раздражение его переросло в плохо сдерживаемую ярость. «Один круг!» — процедил он, и, не раздумывая более, залез в кабинку, отчаянно заскрипевшую под тяжестью его тела. «Один круг и есть!» — сторож омерзительно захихикал. «Аре! Ап!» Снова раздался низкий гудящий стон, и огромная конструкция заработала со скрипом, поднимая его над землей. Металл трещал, скрипел, но держал. Андрей старался сидеть неподвижно, надеясь, что ржавые крепления не подведут. Он поднимался все выше. Отсюда и кабинка, и стоящий возле нее сторож, запрокинувший голову вверх, казались игрушечными, скорее макетами, нежели живыми людьми. Он вознесся над верхушками сухих деревьев, и перед ним во всем своем убожестве открылся парк развлечений, напоминающий гигантскую свалку кем-то давно сломанных и забытых игрушек. Оглянувшись, он увидел бесконечную черную равнину, над которой тут и там клубился сизый, нездоровый, тяжелый дым. Кое-где ему почудилось движение, судорожное и потаённое. Он попытался сфокусировать на нём взгляд, но тщетно. Сама черная земля колыхалась тут и там, оставаясь при этом на периферии зрения. Колесо поднялось еще выше. Он повернул голову в другую сторону и увидел, как перед ним, как на ладони раскинулся город, переплетение узких крошечных улочек и грязных серых кубиков зданий. Сновали малюсенькие машинки. По миниатюрным тротуарам брели люди-муравьи. Он присмотрелся, и ему показалось, что он узнал здание, в котором расположилось отделение милиции. Сверху оно казалось странно непропорциональным. Части плохо стыковались между собой. Из миниатюрной крыши торчала неожиданно огромная труба. Окна выглядели плоско, как нарисованные. Он отвел глаза. Город продолжал обнажаться перед ним беззастенчивой проституткой. Вот площадь, по центру которой черным исполином возвышался гранитный монумент. Вот черное здание с украшенной сложным орнаментом крышей. Оно выглядело внушительно и пугающе, несмотря даже на свои обманчиво-миниатюрные размеры. Вот железнодорожный вокзал, молчаливый часовой у границы города. Узким языком уходила прочь колея железной дороги, разрезающая пополам желтовато-серую пустыню. Он поднялся еще выше, гораздо выше, чем ожидал. Люди, машины и даже некоторые дома превратились в точки. Город стал картой, испещрённой черными и серыми пятнами. Все прочие цвета выцвели, повинуясь упрямому холодному ветру. Ему показалось, что тонкая линия железной дороги упирается в изломанные очертания на горизонте. Были ли это крыши неведомого города или просто игра света и тени, он не знал, да и не хотел знать. Внезапно его посетила забавная мысль. Что произойдет, если он не последует мудрому совету спившегося сторожа и выйдет из аттракциона до его полной остановки? Вот прямо сейчас откроет хлипкую дверь и шагнет в пропасть. Будет ли это концом всех его чаяний, всех желаний и мыслей? Почувствует ли он уничтожающую боль от приземления или умрет в полете? Ударится ли о металлические ступицы колеса с хрустом, ломая кости? или спикирует прямо на площадку перед будкой, расплескавшись студнем по засыпанной мертвой листвой холодной земле. Быть может, именно этого ожидает от него та неведомая сила, что доселе игралась с ним, как кошка, порой лениво играет с мышью перед тем, как удавить ее. Но ведь у него не хватит духу. Он трус, и оно знает об этом». Он трус, движимый животным страхом, маскирующимся под раздражение и даже отвагу. Но от этого ничего не меняется. Нет, он не прыгнет. Куда более вероятно, что он будет подниматься на этом чертовом колесе вечно и никогда не сможет добраться до вершины. В этом месте нет ни координат, ни правил. Есть холодный пронизывающий ветер и потрясающее разнообразие оттенков серого цвета. Его мысли прервал уже знакомый низкий музыкальный стон, напоминающий голоса марсианских треножников Герберта Уалса. Кабинка достигла верхней точки колеса. И все изменилось. Он находился в огромном полутемном зале, своды которого терялись во тьме. Зал был освещен тусклыми, свешивающимися с потолка светильниками и заставлен невероятным количеством высоких стеллажей, ломящихся от пыльных трухлявых папок, некоторые из них рассыпались от старости и грибка, выпросто в содержимое. Иные еще держались, навалившись друг на друга, как пьяные кумовья. Верхние полки стеллажей находились так высоко, что увидеть их, тем более в столь тусклом свете, не представлялось никакой возможности. Противоположный конец зала был скрыт в полутьме. Андрей прищурился и не без труда рассмотрел, что там, непосредственно у стены, находился едва освещенный стол, заваленный бумагами и еще какой-то совершенно неузнаваемой дрянью. У стола стоял простой деревянный стул. Пространство под столом было затенено, но ему показалось, что там что-то слабо шевелится. В зале было тихо. Еле слышно шуршала сухая бумага, где-то далеко-далеко раздавался едва слышный шепот, столь тихий, что невозможно было разобрать ни слова. «Мне это порядком надоело!» — крикнул Андрей невесть кому. «Надоело! Ело! Ело!» — издевательски ответила эхо. Он с ненавистью плюнул прямо на простой пол, застланный давно стершимся паркетом, и пошел было в сторону стола. Но едва дойдя до первого гигантского стеллажа, остановился и с любопытством уставился на папку, что находилось прямо на уровне глаз. На ней черным фломастером было что-то написано. Надпись стерлась, от нее остались контуры. Не без труда он разобрал. Пятничный двор. Он хмыкнул, название ни о чем не говорило. Потянулся к папке, но едва прикоснулся к ней, как влажный картон буквально расползся под его пальцами, превратившись в жидкое месиво. Андрей отдернул руку и, все еще ощущая холодную, скользкую субстанцию на пальцах, с омерзением вытер ее от джинсы. Пройдя несколько шагов, теперь шепот звучал отчетливее, и казалось, что, если постараться, можно различить отдельные слова, он остановился у полки, на которой лежало несколько на удивление хорошо сохранившихся простых картонных папок. На стопке, удерживая ее, валялся простой неровный кусок ракушечника. Не совсем понимая, зачем, он взял камень в руку, крепко сжал его в ладони, ощущая, как острые края впиваются в кожу. Было что-то... Знакомое в этом камне что-то почти родное, нечто столь близкое и в то же время невероятно далекое, от чего он почувствовал, как сдавило в горле, на глаза навернулись слезы. Андрей осторожно положил камень рядом и взял первую попавшуюся папку. Она была аккуратно завязана белым веревочным бантиком. На папке чуть ниже казенного дело номер было написано мелким почерком Бабушка Эля, 12 сентября. 1986 года. Он едва не выронил папку из рук. Шепот усилился. Теперь он без труда мог разобрать слова, но ему было не до этого. Он лихорадочно развязал тесенки и, открыв папку, в изумлении всплеснул руками, на сей раз уронив ее на пол. Там было пусто. Но не совсем пусто, нет, что-то вышло из папки, некая давно позабытая эмоция, умерший стыд от содеянного и похороненного зла. Нечто коснулось его сознания, и он вспомнил бабушку Элю, восьмидесятилетнюю старуху, что каждый день выходила во двор, сгорбленная, укутанная в теплую шерстяную шаль, вне зависимости от погоды, и брела, брела, как самая старая в мире черепаха к столь же ветхой покосившейся скамейке. Казалось, она никогда не дойдет, казалось, она упадет и разобьется, как хрупкий бокал из хрусталя. Когда она садилась, то становилась совсем крошечной, маленький морщинистый гном с острым носом, торчащим из гофрированного яблока лица. Так она сидела весь день, провожая каждого жильца долгим медленным взглядом, шамкая беззубами челюстями. Она никогда не говорила, во всяком случае Андрей не помнил, чтобы она сказала хоть слово. Он и другие ребятишки были уверены, что старуха давно уже спятила и вот-вот умрет. Девчонки поговаривали, что Эля когда-то была первой красавицей в Ташлинске, вышла замуж чуть ли не за председателя рай администрации, а потом, потом уехала в Париж, влюбившись по уши то ли в невероятно богатого художника, то ли гениального архитектора, а быть может, и в короля. Ведь в Париже полным-полно королей и принцев консортов. Там же она стала ведьмой и отравила своего мужа из жадности. А потом, конечно же, ее поймало КГБ, и тут слухи разнились. Некоторые говорили, что она вышла из тюрьмы, отсидев положенный срок, а некоторые, особо горячие головы, клялись сердцем матери и кровью отца, что ее расстреляли, она восстала из мертвых, как зомбаки из тех самых киношек в видеозалах, и теперь творит свои черные дела у них во дворе. Как бы там ни было. А бабушка Эля исправно выходила из дома каждое утро и сидела неподвижно, вбирая в себя солнечные лучи, невероятно сморщенная, самая старая в мире бабушка. А потом кому-то пришла в голову светлая мысль. Это была всего лишь шутка, но шутка прагматичная и, как им тогда казалось, весьма полезная для всего дома, присытившегося ежедневными посиделками вечно шамкующей старухи-ведьмы. Тем утром, как всегда, она вышла из подъезда, по самый кончик носа закутавшись в теплую шаль. Не глядя по сторонам, прошествовала по знакомому маршруту, по которому наверняка могла пройти с закрытыми глазами, и остановилась перед ровной площадкой, на которой вчера еще стояла ее любимая скамейка. Казалось, прошла вечность, прежде чем она пошевелилась. Андрей и еще двое проказников спрятались в кустах неподалеку и с нарастающим нетерпением наблюдали за старухой. Что теперь будет? Она поднимет крик? Примется топать ногами и сыпать дьявольскими заклинаниями? Или, быть может, вопреки распространенному мнению о своей немоте, потащится к их родителям и расскажет им? Она просто стояла, не двигаясь. Казалось, что с каждой минутой груз прожитых лет все сильнее давит на ее плечи, заставляя пригибаться все ниже и ниже к земле. Губы, полускрытые платком, постоянно шевелились. Руки, скрюченными клешнями, вцепились в край шали, комка ее и комка ее и комка ее. Они даже испугались, что старуха никогда не уйдет, да так и останется стоять, превратившись в памятник, в немой укор. Быть может, она слишком сумасшедшая, для того, чтобы понять, что скамейки нет, возьмет да и сядет прямо на землю и будет шамкать, шамкать. Она повернулась и медленно, куда медленнее, чем раньше, хотя это казалось невозможным, побрела обратно к подъезду. Больше она во дворе не показывалась. Опять дней спустя Андрей, решив проведать своего приятеля, что жил в том же подъезде, что и зловредная бабка столкнулся нос к носу с двумя угрюмыми краснолицами мужиками, с трудом тащившими по лестнице вниз продолговатый сверток, упакованный в черный целлофан. Он как раз поднимался на второй этаж, и вместо того, чтобы спуститься на несколько ступенек вниз, решил протиснуться между мешком и стеной. «Экий ты, паря, быстрый!» — нехорошо улыбнулся один из мужчин и намеренно прижал его мешком. В нос Андрею шибанул приторно-смрадный запах, от которого встали дыбом волосы на затылке. Он почувствовал необычайную легкость в ногах, только оттолкнись и взлетишь над землей. «Не боись, малой!» — ощерился второй мужик, дыхнув на него луком и еще чем-то омерзительно кислым. «Бабулька свою отмучилась!» Они кое-как протиснулись мимо и пыхтя скрылись из виду, и из его жизни навсегда унося с собой бабушку Элю туда, куда живым дорога заказана а он остался стоять на лестнице, ощущая, как плавится детство. Это воспоминание ушло, утонуло в прочих воспоминаниях. Не прошло и года, но какая-то часть его навсегда умерла вместе с крошечной старушкой тем утром. Боже! Он ощутил сильную дрожь во всем теле, но не от страха, а от стыда, умноженного во сто крат, от стыда и отвращения к самому себе. Андрей лихорадочно схватил следующую папку, завязанную коричневым шнурком, и, казалось, полную бумаг. Он ощущал их под своими пальцами, видел их, но как только он раскрыл папку, будучи твердо уверенным, что нельзя, ни в коем случае не нужно притрагиваться к этим страшным стеллажам, как бумаги исчезли. Растворились в полумраке огромного зала, оставив после себя полупрозрачный дым, и дым этот влился в его ноздри, окутал его и подарил ему еще одно мертвое и омерзительное воспоминание, от которого стало стыдно и больно. Их было много, собранных воедино в одном месте. Воспоминания о вещах постыдных, непристойных, оставляющих шрамы, что порой будет нас по ночам. Фактов из детства, отрочества, о которых не знал никто, никто, кроме него. Некоторые из них остались смутными образами на старом зеркале, иные полностью стерлись из памяти и не без причины. Теперь каждое из них было ножом, терзающим беззащитную плоть. Он сам не понял, как оказался на коленях, очередная папка мертвым младенцем возлежала на его руках. Он плакал. Плакал не так, как плачут взрослые, стараясь сдержать эмоции, не давая им выхода, хороня их под километрами лжи, но как ребенок, открыто и громко, думая только о том, что после самых отчаянных слез обязательно наступает отупляющее пустое облегчение. Он увидел смерть своей бабушки. Снова пережил бесконечно тянущиеся часы, что провел в своей комнате, монотонно рисуя цифру «8» в тетради, постоянно повторяя одну и ту же фразу. «Бабушка умерла, бабушка умерла, бабушка...» Увидел, как предал свою первую любовь. Гадко. «Противно предал». Увидел, как раз за разом доводил мать до слез, возвращаясь домой поздно, пьяным, а иногда и в синяках, вваливаясь в ее комнату и начиная скандал просто потому, что в нем кипела злая подростковая энергия. Снова прикоснулся к куску ракушечника, что показался ему таким знакомым, и вспомнил, как в третьем классе, проезжая мимо двухэтажного полуразвалившегося домика, в котором уцелело лишь несколько стекол, решил, повинуясь абсурдной логике детей, разбить еще одно стекло. Беды же не будет, и, недолго думая, сделала это. Камень упал в комнату, в которой некрепким больным сном забылся ребенок двух лет. В этом доме еще жили люди, не очень хорошие люди, пьющие и опустившиеся. Но кто он, чтобы судить их? Он даже и не знал об их существовании, выбросил эпизод из головы, стоило ему отъехать на несколько сотен метров, бешено вращая педали в ожидании погони. Погони не последовало, хозяев не было дома. Они отлучились по своим не очень хорошим делам, оставив больного сына одного — в постели у окна. Был октябрь, было холодно. Малыш, мучимый болезнью, проснулся, но он был слишком мал, чтобы понять, что делать. Он плакал и звал родителей до вечера, пока они не пришли, слишком поглощенные алкогольным дурманом, чтобы понять причину его слез, да так и оставили его на ночь, едва поправив одеяло. Андрей не хотел знать, что случилось потом, но он не мог стереть картину из своей головы. Это были не только его воспоминания. Это была бесконечная драма, в которой ему была отведена, набившая оскомину роль зрителя, не имеющего возможности не то что покинуть зрительный зал, но даже закрыть глаза. Он должен был досмотреть спектакль до конца, увидеть не только поступки, вспомнить не только действия свои, но и то, к чему привело каждая из них. Он с трудом откинул камень в сторону. Картинка в голове померкла, но осталась выжженным трафаретом. Поднял голову, не вставая с колен, и подслеповато моргая, уставился на кажущиеся бесконечными ряды стеллажей. Теперь он хорошо слышал голос. Странный, отстраненный и ломкий голос, нараспев раз за разом повторяющий. «Вечерело. Город Ник. В темной сумеречной тени. Поднял». Клоун-воротник и, упавший на колени, вдруг завыл в тоске звериной. Он любил, он был мужчиной, он не знал, что даже розы от мороза пахнут псиной. Бедный пик бомбина! И снова, и снова, и снова слова отражались от стен, клопами заползали в уши. «Довольно!» — закричал он. «Хватит!» «Бедный пик бомбина! кричали стеллажи. Он закрыл уши руками, упал на пол, вдавливая ладони в виски, и вдруг все стихло. Он медленно поднял голову. Теперь в зале царила абсолютная тишина, в остальном ничего не изменилось. Все так же уходили во тьму сводов высоченные стеллажи, все так же едва теплился свет над далеким заваленным бумагами столом. Андрей встал с колен и, то и дело спотыкаясь, пьяно побрел к столу в голове продолжала бушевать злобная метель воспоминаний но теперь они казались менее яркими менее болезненными выцветая на глазах приобретая характеристики старых черно белых фотографий он с суеверным ужасом посмотрел на стеллажи все эти папки не может быть или здесь не только он не только его грехи чтобы не управляло этим местом оно коллекционировало не предметы но саму ауру событий, событий гадких, порой жутких. Каждый человек — сосуд, наполненный отнюдь не любовью, не благородством, но коктейлем, из неимоверного количества эмоций, чувств, позывов и желаний, большая часть которых по природе своей постыдна и преступна». В голове промелькнуло еще одно воспоминание. Как-то пожилой преподаватель права, маленький лосоватый хромоножка с вечно потерянным выражением лица, Как-то сказал им, что единственный фактор, удерживающий человека от совершения самых чудовищных злодеяний, это не мораль, не человечность, но банальный страх наказания. Не будь карающий длани закона, человечество бы давным-давно сожрало самое себя, оставив планету куда более благородным братьям меньшим. Он и не заметил, как подошел почти вплотную к столу едва освещенному простой керосинной лампой, стоящей в углу столешницы. Тени в этой части зала были столь густы, что за несколько метров от него сгущались почти в абсолютную темноту, в которой могло скрываться что угодно. Андрей устало опустился на стул, словно приготовленный для него, и уставился на горы бумаги на столешнице. Прямо перед ним лежал небрежно брошенный кусок светлой, почти белой кожи, на котором чем-то острым был выцарапан некий рисунок. Рисунок был небольшим размером с тетрадный лист, не более, и поначалу показался Андрею хаотичным набором линий, нанесенных ребенком. Однако, чем дольше он всматривался, тем больше его притягивала некая внутренняя логика, до поры до времени сокрытая от него. Линии все так же не хотели превращаться в единое целое, но было что-то захватывающее в их хитроумном переплетении, нечто пугающее и одновременно до боли знакомое. «Все зависит от точки зрения», — произнес кто-то у него за спиной. Андрей подпрыгнул на месте и обернулся, ожидая увидеть монстра, хозяина города, протягивающего к нему свои бледные осклизлые лапы. Но поначалу ему показалось, что зал за спиной пуст. Впрочем, в самом конце зала, в том месте, откуда он пришел, тени сгустились еще больше. Мрак продолжал густеть, формируя некий... Полупрозрачный образ. Незнакомец приблизился, и Андрей так и не смог сообразить, вышел ли он из теней или был соткан ими. Это был человек. И Андрей в изумлении, чуть не усевшись прямо на стол, не сразу понял, что знает этого человека. Все сравнительно. Мягко, почти нежно произнес Паша, растягивая губы в улыбке. Он помолодел. Сбросил маску спившегося работяги из придорожного бара. Кожа на лице блестела, почти лоснилась. Волосы стали гуще и чернее. Глаза. Андрею не понравились эти глаза. Они напоминали ему горящие очи детей из древнего фильма «Деревня проклятых», что он когда-то смотрел. Напомнили глаза крысы, сверкающие из темного угла, и одновременно каким-то странным образом показались отражением круглых присосок крутов, омерзительных таракана-псов, охраняющих железнодорожный вокзал. «Я говорю...» Все тем же мягким голосом повторил Паша и потянулся, и тени потянулись следом, как диковинный огромный плащ. Все сравнительно. Вот это, например. Он кнул пальцем в стол, указывая, очевидно, на кусок кожи. Есть город, и дома, и машины, и люди. И то, что с ними было, и то... Он ухмыльнулся, неестественно, широко раскрывая рот. Что с ними есть и будет... «Если ты внимательно посмотришь на эту картину, то увидишь, обязательно увидишь и меня, и...» Он замешкался на секунду и издал какой-то странный клекот. В ответ раздалось столь же омерзительной, сколь и ужасное стрекотание, и из-за стеллажей по обе стороны от него выползли, припадая к земле, два таракана-пса. Они подтягивались на крохотных, почти детских ручках, столь ужасающе контрастирующих с их огромными телами, и издавали постоянный низкий клекот. «И их», — закончил Паша. Но он продолжал идти вперед, и тьма стелилась следом, поглощая зал. «Ты не увидишь себя, потому что ты не являешься частью картины». «Или, быть может...» Он развел руки в стороны, и омерзительные стражи приподняли слепые головы с круглыми присосками ртов и потерлись о его ладони, как два огромных кота. Быть может, я врует и всего лишь маленький Хансель, забредший по случайности в пряничный домик. А, Киря? «Меня зовут Андрей», — медленно процедил он, стараясь, чтобы голос его не дрожал. Он не сводил глаз с таракана псов, что теперь твердо стояли на своих тонких многосуставчатых ногах, вытянув морды вверх так, что он отчетливо видел их бледно-желтые животы и вторые рты на груди. Щупальца на шеях лекорадочно извивались клубком морских змей. «Ну, конечно», — беззаботно ответил Паша и помахал рукой. «А ведь я тебе говорил еще в баре, помнишь?» Помнишь, предупреждал тебя, чтобы ты не ехал никуда и оставался там, где тебе положено было находиться. Впервые в его голосе прорезались гневные нотки, и Андрей почувствовал, как пол под ногами зашатался. Но ты не послушал, верно? И смотри, куда это тебя привело. Сам ведь пришел, верно? По своей, по собственной воле. Никто тебя не принуждал, дурака. В его словах присутствовала какая-то почти неуловимая фальш, но Андрей понимал, что у него нет времени на раздумья. «Так значит, это был ты?» — медленно произнес он. «Все это... Вся эта комната уродов... Это ты?» «Может, и я... А может, и нет...» Теперь он находился в нескольких шагах от Андрея и улыбался. Улыбался кровожадной, омерзительной с столь же безжизненной улыбкой. Разве это имеет значение? Вот ты, к примеру. Ты — это ты. Или ты — это то, чем ты хочешь быть. Ты обрел память? Вернул украденное время? Или остался слепым? Можешь не отвечать. Он небрежно погладил монстра, что сжался к его левой ноге. «Тебя бы не было здесь. Все, что с тобой происходит, есть не более, чем звенья одной цепи. И память твоя — мой часовой. Вот так и не иначе. Где моя жена? Где мой сын?» У Андрея не хватало смелости смотреть в глаза существу, столь ярко в них пылала адская бездна. «Где моя семья?» — Твоя семья? — Паша расхохотался. — развел пальцы на руке? Может быть, семья? — Нет, конечно же. Он в неведении своем может почитать рядом стоящие пальцы за родственников, не зная даже, как их зовут на самом деле. Но это ничего не меняет. Он зевнул. — Правда, есть отражение лжи. Все в мире ложь. За тонкими стенами домов люди убивают друг друга, насилуют собственных детей, обжираются и крадут, практикуют все без исключения смертные грехи и записанных и еще несметное количество из тех, что не вошли в список. Люди проекции мяса, возомнившего себя живым. Курица, должно быть, тоже обладает нравом и добродетелями, но это не делает ее более значимой, чем то мясо, из которого она состоит. Паша вздохнул. Послушайте, Андрей более не боялся. Он отчетливо понимал, что хозяин здешних мест не пощадит его, но, подобно ребенку, прикасающемуся к огню, был движим не столько страхом, сколько любопытством. Жена и ребенок интересовали его лишь отчасти, он так и не нашел любви в своем сердце. Вино ли тому амнезия или какие-то куда более опасные механизмы души он не знал, да и не хотел знать сейчас. Но любопытство, качество, позволившее человеку взойти на пьедестал эволюции, продолжало мучить его даже перед смертью. «Кто я?» — выдохнул он. Пашу, казалось, забавлял разговор. Остановившись за несколько метров от Андрея так, что тот ощущал гнилой, затхлый дух, исходящий от его мерзких псов, скрестил руки на груди и уставился на него горящими глазами. Но кто уж тут разберет. Быть может, ты персонаж в книге, и даже не главный, но второстепенный, персонаж, существующий до тех пор, пока это угодно писателю. Некоторые считают, что персонажи живут своей жизнью и развиваются вне зависимости от изначального замысла. Впрочем, есть и иная версия, согласно которой замысел всегда лежит в основе любого произведения, и куда бы ни повернул герой, рано или поздно он окажется именно там, где угодно автору. «Истинный убийца не убийца, но тот, кто создал его». Что же касается свободы воли, то она столь же иллюзорна, сколь иллюзорна любовь, ненависть и весь этот мусор, весь этот антураж пьесы. Таким образом, ты — развлечение? Или ты — приз? Или ты — вообще никто, Кирюха? Пустое место, росчерк пера? — Ты же все равно убьешь меня, — хрипло пробормотал Андрей. — Что тебе стоит? — Ничего. «И все. Есть ли разница между тобой и твоим отражением? А что, если отражение и есть настоящий ты, а ты — всего лишь мысль, или даже не мысль, но тень мысли, облеченная на мгновение существования?» «Где мои родные?» — повторил Андрей. «Ты вообще о ком, Кирилл?» — улыбнулся монстр. «А женщине этой, что являлась тебе во сне и ребенке? А сердце тебе не подсказывает? Нет?» Он хихикнул. «Тебе же Кольцов говорил, как все здесь работает, что иные сопротивляются дольше, иные меньше, но всякого ждет одна участь. Все приходят ко мне, и все есть пальцы одной руки, моей руки». Он вытянул вперед руку, словно для рукопожатия, Кто-то держится за человеческую форму. Он скривил лицо, и рука начала удлиняться, расти в сторону Андрея. А кто-то отрекается от нее сразу во имя меня. «Ну же, мальчишка, ты так долго шел, так много видел. Мои дети везде, в каждом окне этого города. Сам город — мое дитя. Неужели ты слеп?» «Посмотри внимательно! Узри!» Он погладил твари, присевших у его ног, потрепал их по огромным лысым головам, и они застонали в ответ. Андрей посмотрел на них нехотя, посмотрел внимательнее, не в силах оторвать взгляд, переводя взгляд с одного существа на другое, стараясь уловить проблески разума в их слепых мордах. Внутри него рос огромный ледяной ком, заставляющий сердце биться не впопад, стало тяжело дышать, защипало в глазах. «Нет», — едва слышно произнес он. «Да», — улыбнулся Паша. «Да!» — он в восхищении всплеснул руками. «Но разве это не примиленько?» Он ухватил правое существо за подбородок и силой поднял его голову вверх. «Разве она не прекрасна, Кирилка! «Этого не может быть, не может быть!» Даже сейчас, понимая, что тварь лжет ему, должна лгать, и при этом подсознательно уже поверив в реальность ужаса, он не ощущал боли, но странное отражение ее. Так, словно он снова чувствует эманации чужой души. «Они пришли ко мне», — изрек монстр. Его горящие глаза были подобны дырам в пространстве, и там, в глубине пропасти, Андрей видел бесконечную боль и страдания для всех, для каждого. Они испили из моей чаши, и теперь их удел служить. Он крепко стиснул морду существа, и оно неожиданно жалобно, по-детски запричитало, захныкало. «Не тронь его!» — закричал Андрей. «Не тронь! Моего ребенка!» Глупец! — проревел монстр. — Человеку должно знать свое место. В грязи. Твоя, — он замешкался, — ошкаль тебе так угодно, семья. Вполне свыклась с тем положением вещей, что является единственно правильным. Но ты, ты как клещ, как паразит наш курю чахоточного пса. Все никак не можешь насосаться зараженной крови. И чем больше ты сосешь, тем более пьяным и больным становишься. «Возьми меня! Меня! Я тебе нужен, верно? Или ты не можешь?» Паша ставился на него с едва заметной иронией. «Я могу?» «Все!» — медленно произнес он. «Признаюсь, ты уникален. В твоих руках были... «Карты и ключи, но ты всего лишь человек!» «Обреченный на слепоту, вот почему стражи», — он указал пальцем на существ, теперь кажущихся куда меньше своих размеров, опустивших омерзительные морды в пол, рождаются без глаз. «Взгляни на истинную эволюцию, тебе это будет полезно!» Он сделал шаг вперед, и, повинуясь его всемогущей воле, ужасающие создания последовали за ним, но... Была ли это игра света и тени, или их движение потеряли былую агрессию? Они шли неохотно, не поднимая голов. Андрей оказался зажатым между столом и хозяином города. Тот не торопился, наслаждаясь каждым мгновением. «Кто сказал тебе, что ты неуязвим?» — произнес он. «Кто дал тебе такую надежду?» Здесь все, все без исключения брен, ибо каждый из вас есть лишь второстепенный персонаж, и твое время истекло. Андрей понимал, что хозяин города не блефует, не может блефовать. В голове его звучало даже не торжество, но какое-то праздное равнодушие, так, словно он собирался прихлопнуть муху. «Бороться с существом столь могущественным было бесполезно. С таким же успехом он мог бы попытаться остановить лавину. Он все еще дышал. Кровь также бежала по его жилам, но, рассуждая логически, он был уже мертв. Но как же так? Ведь Кольцов знал, не мог не знать». «Зачем же тогда он послал его сюда? Зачем отдал свою жизнь? Для того, чтобы он сгинул здесь, посреди бесконечного архива, наполненного ожившими грехами?» «Ты, должно быть, полагаешь, как из этой ситуации, как и из любой другой должен быть выход», — улыбнулся Паша, «как человек, которому только что диагностировали рак в терминальной стадии, отмахивается и идет домой пить чай в надежде, что завтра все будет иначе». Как порой бойцы на передовой следуют придуманным ими же ритуалами в надежде, что это поможет им избежать пули. Но пуля не обладает сознанием, она не следует правилам, она точка, не более того. Он задумался на мгновение и внезапно, словно осененной замечательной идеей, разулубался во весь рот. А знаешь, Ужкаль ты так стремился все это время. «К воссоединению со своими?» «Хм... Вот с ними!» Он небрежно указал на огромных тварей, распластавшихся у его ног. «Я, пожалуй, дам тебе этот шанс». «В этом присутствует некая космическая справедливость. Не находишь ты и впрямь станешь их частью в буквальном смысле этого слова. Но даже в смерти ты не познаешь покоя». «Я не дам тебе ответа ни на один из твоих вопросов. Ты не обретешь память, что была украдена у тебя, не познаешь любви к тем, кого искал. Однако, возможно, ты осознаешь свое предназначение на практике». Он произнес несколько слов на рычащем, хрюкающем языке. Монстры, до сих пор лежащие, опустив головы у его ног, как по команде встали, но не сразу, а как-то замешкавшись. В холке они были одного роста с существом, что еще недавно называло себя Пашей. Слепые головы были опущены вниз, щупальцы безвольно болтались, доставая почти до пола. Руки монстров совершали странные судорожные движения. Пальцы то сжимались, то разжимались. Андрей смотрел прямо на твари, пытаясь увидеть в них свою семью, но само предположение о том, что вопящий, скулящий ужас, воплощенный перед ним, имел какое-либо отношение к его жене и сыну, казалось ему кощунственным. Сейчас они его сожрут. Отчего-то существа мешкали, переминаясь на суставчатых ногах. Они хрипели, выдыхая зловонный газ, мотали головами, но упорно оставались на месте. Паша выглядел несколько обескураженным, не встревоженным, нет, удивленным, как может быть удивлен человек, увидевший на улице кем-то брошенную дорогую куртку. Андрей понимал, что время его истекло, и все же происходило нечто странное. На фоне тишины зала, нарушаемой хриплым, рычащим дыханием огромных псов, Он слышал еще что-то, некий прорывающийся сквозь помехи голос, почти нематериальный шепот. Он было подумал, что неведомый чтец снова принялся за декламацию ужасных стихов, но тотчас же осекся, осознав, что голос, или скорее звук, призывающий к действию, но ненаделенной речью, раздается в его голове. Он бросил быстрый взгляд на Пашу и с удивлением понял, что хозяин города не слышит этот звук. Как забавно, бросил Паша, поймав его взгляд. Мои птенчики не хотят тебя жрать. Но это временное затруднение, как ей сказал, он усмехнулся. Мы все здесь часть одной руки. Он буркнул что-то, и твари пошли вперед, медленно, с трудом, словно преодолевая полосу препятствий. С каждым шагом они приближались к Андрею, и с каждым шагом приказ, звучавший в голосе раздающемся раздающимся в его голове, становился все более и более оформленным. Они были уже совсем близко, и тут со щелчком все стало на свои места. — Ты говорил, кожником работаешь? — растягивая слова, спросил Андрей, опираясь руками на стол. «Более ничего не имело значения, он уже мертв, пусть и не осознает этого. Его семья хуже, чем мертва. Ответы. Ответы нужны тем, кто дышит, мертвым полагается хранить свои тайны». То, что предлагал голос, то, что нашептывали ему жена и сын, превращенные в чудовищных невообразимых монстров, которым суждено было его сожрать, было самоубийством. Но были ли у него иные варианты? «Кожевник» коротко бросил Паша. В глубине его багровых глаз загорелся иной огонь. Было ли это подозрением? «А мне кожник больше нравится», — широко улыбнулся Андрей. Он неожиданно повернулся спиной к Паше, перегнулся через стол и, дотянувшись до керосиновой лампы, высоко поднял ее над головой. Керосин громко булькал, и бульканье это от чего то развеселило его. Кого он боится?» «Все эти картонные опереточные монстры, болтая, раз за разом допускают одну и ту же ошибку!» Он повернулся к Паше и широко, бесшабашно улыбнулся. «Хозяин города замер. Его звери ощерились, не доходя двух шагов до Андрея». «Что же это ты?» — наконец произнес Паша, и теперь в его голосе явно проскальзывали нотки неуверенности. «Жечь себя хочешь?» Слава Жанны Дарк покой не дает, а, Кире. Ну, хмыкнул Андрей, тут дело такое. Я всего лишь утверждаю свое право на свободу выбора. Продолжаю нашу дискуссию, так сказать. Он весело помахал булькающей лампой в воздухе. А знаешь что, Паша? Тот приподнял левую бровь. Это ведь не я, а ты, второстепенный персонаж, следующий исключительно плекалом по как поезд в депо. И вот и приехал». «Ай, гори!» — начало было Паша, но в его бездонных глазах уже зарождалось понимание, и... Теперь Андрей не ошибался. Страх. Он сделал быстрый шаг в сторону, понимая, что этот шаг вряд ли убережет его от жидкого огня, и... «Нет!» — заревел хозяин города, и вместе с ним заревел весь зал. Кричали стены, ходил ходуном и покрывался глубокими трещинами пол. «Убейте его! Убейте его!» — верещал монстр, вытягиваясь вверх и вширь, вырастая из человеческой формы. И псы бросились. Но не на Андрея, а на своего повелителя. Их щупальца неистово развивались в воздухе, круглые рты изрыгали серую пену. Они сбили его с ног, и на мгновение все смешалось в единый истекающий кровью клубок. Андрей даже подумал, что, быть может, ему не понадобится делать то, что он собрался сделать, но в этот момент огромная, покрытая черными шипами рука вырвалась из-под массы тел и, крепко ухватив одного из псов за шею, сжала чудовищные длинные пальцы, с легкостью вдавливая их в дымящуюся плоть. Брызнула темно-синяя жидкость, пес завизжал неистово, как ребенок, испытывающий ужасную боль, забился, напрягая могучую спину, но тщетно. Рука продолжала погружаться в его тело, сминая мышцы и кости, как пластилин. Время превратилось в патоку. Андрей понимал, что нужно что-то сделать, но не мог оторвать взгляд от ужасного, завораживающего зрелища. «Хозяин города восставал». Несмотря на огромный вес тварей, припечатавших его к полу, несмотря на пилы зубов, рвущие тело, он восставал. На глазах, увеличиваясь в размерах, расширяясь, заполняя собой все освещенное пространство зала, он оторвал одного из псов от себя и, удерживая его в воздухе, как тряпку, некоторое время просто смотрел на него, невзирая на то, что второй монстр отчаянно вгрызался в его живот». Потом медленно с невообразимым изяществом швырнул существо об землю с такой силой, что пол под его тяжестью треснул, раздался омерзительный хруст. И Паша столь же медленно лениво ухватил второго монстра поперек тела, впился шипастыми пальцами в серую плоть и просто раздавил существо размерами превышающие теленка, как надоедливого гнуса. Андрей понял, что медлить более нельзя. Паша продолжал расти, кожа хрустела под напором бугрящейся плоти. На серовато-белой коже груди тут и там открывались, подобно язвам кричащие рты, лицо, если это можно было назвать лицом, теперь более напоминало бесстрастную маску насекомого. И на этом ужасном лице чудовищным адским огнем горели провалы глаз». «Не смей!» — монстр своим голосом завалил большую часть стеллажей на пол. Андрей сам еле стоял на ногах, понимая, что время вышло. «Пошел ты нахер!» — прошептал он и обрушил керосиновую лампу на отрезок кожи с изображенным на нем городом, лежащим на столе. Пытаясь остановить падение лампы, хозяин бросился вперед, выпростав сонмо тонких черных щупалец из своего тела. Но было слишком поздно. Лампа ударилась о столешницу с тихим отчетливым звоном, и огонь с жарким одеялом накрыл бумаги и мусор, лежащий на столе. Город взвыл фортиссимо фоко инферно. Андрей слышал, как вопят пылающие улицы как исходят плачем рушащиеся в огненном смерче здание, как захлебывается воплем милицейский участок, теперь более чем напоминающий огромного черного краба, отчаянно пытающегося сдвинуть свое бетонное тело с крепких опор в последней попытке спастись от всепоглощающего огня. Он смотрел, как плавится кожа, завраженной древней магией огня, и одновременно краем глаза видел, как оплывает огарком свечи, Хозяин города, древний омерзительный паук, впервые, быть может, в своем долгом, если не бесконечном существовании, столкнувшийся с угрозой гибели. Он словно уменьшался в размерах, поглощаемый сам собой, втягивался в единую точку в центре монструозного тела. Андрей слышал, как с хрустом ломались кости существа, видел, как неистово невозможно широко раскрывается рот для того лишь, чтобы исторгнуть изнутра поток черной, густой, почти твердой крови. Не отрывая глаз, наблюдал за тем, как взорвались пылающие глаза монстра, расплескивая вокруг потоки жидкого пламени, оставив в голове существа две истинно черные в пламени догорающие и дымящиеся дыры, в которых уже через миг бесновалось иное, жадное пламя, пожирающее хозяина и зал, и весь мир. Андрей закашлялся, почувствовав, как удушливый смрадный дым, исходящий от плавящейся плоти твари, заполняет его легкие. Инстинкт кричал, что надо спасаться, бежать. Адреналин заполнял его кровь, заставляя сердце биться неистово, трепетать в груди на пределе возможностей. Он остался на месте, окруженный ревущим пламенем. Бежать было некуда. Да и... «Что-то я устал» улыбнулся он ревущему пламени, в котором еле угадывалось обезображенное скорчившееся тело того, кто еще недавно создавал миры. Надо бы поспать. И опустился прямо на дымящийся пол, скрестив ноги по-турецки, и закрыл глаза, ожидая первых ласковых прикосновений огня. Дым становился все более удушливым, все более смрадным. Тяжелые вязкие щупальцы заползали в нос, щекотали горло изнутри, заполняли легкие омерзительной тяжелой взвесью. Ему казалось, что дым проник в желудок сквозь поры, и живот его набухает, как воздушный шар, принимая в себя все новые и новые порции вонючего газа. Он попытался вдохнуть, но закашлялся и с каким-то вялым ужасом понял — что задохнется еще до того, как первые языки пламени оближут подошвы его ботинок. Дым косматым зверем свернулся внутри него, заполнил легкие жарким присутствием. Андрей ощущал его внутри и ждал, ждал блаженного забытия. Перед тем, как темнота смилостивилась над ним и сознание померкло, погружая его в бездонную пропасть небытия, он услышал едва различимые звуки. Голос, тихий, настойчивый голос, произносил бесконечную фразу на странном певучем языке, подобного которому он не слыхал никогда в своей жизни. Андрей подумал, что это дым, разговаривает с ним на наречии мертвых. И прекратил дышать.